Джанго «Освобожденный» 2012 Наслаждаясь выходным, во время подходящего концу рекламного тура бесславных блюдков Тарантино зашел в магазин пластинок в Японии и нашел сокровищницу саундтреков и спагетти-вестернов. Страна тогда переживала огромный подъем интереса к этому жанру. Тарантино много думал о Серджио Карбуччи. Режиссёре, который снял ряд спагетти-вестернов в 60-е, самым значительным из которых был «Сверхжестокий Джанго» 1966-го. В нём снялся Франко Неро в роли искателя приключений, решившего отомстить за смерть своей жены. На самом деле я писал сценарий по Карбуччи. Я описывал его видение Запада сказал Тарантино, который погрузился в саундтрек. Когда он вернулся в свою комнату, ему в голову пришла более или менее полная первая сцена фильма. джанга освобожденный. Корбуччи помог мне собрать полную картину в моей голове. Я слушал музыку из спагетти-вестернов, и мне пришла в голову первая сцена. Доктор Кинг Шульц просто вышел из-под моего пера. Тарантино увидел двух работорговцев, которые вели людей на цепи через леса Тахаса. Потом из темноты появляется немецкий охотник за головами и заявляет, что хочет купить Джанга, одного из рабов. Он увидел крайне мужественного темнокожего человека из фольклора Черного поля Баньяна или Пекоса Била. Джанга освобождается, разыскивая свою жену чтобы и ее освободить от рабства. Он становится ангелом черной мести, убивающим белых людей и получающим за это деньги. По своей сути, фильм был чем-то вроде истории происхождения супергероев. За последние 40 лет кинематографа было рассказано не так много историй про рабов. И обычно, когда они появляются, их делают для телевидения. И по большей части это исторические фильмы. В них истории с большой буквы «И», отметил Тарантино. Там все заканчивается смертью души, потому что мы постоянно видим издевательство А теперь у вас появляется шанс показать все это с другой стороны и взять персонажа-раба, поместить его в героическое путешествие, сделать его героем, позволить ему отомстить. Показать это эпическое путешествие и сделать это как народную сказку, которая здесь уместна. Поместить его на сцену гранд-оперы, которую все это заслуживает. Изначальной целью Тарантино было показать трансформации Джанго в самом начале фильма, а потом перейти на сцену годами позже. Например, после Гражданской войны. Но он хотел отдохнуть от нелинейного повествования, с которым он ассоциировался. К тому же ему очень нравилась оригинальная история Джанго. Ему нравилась идея сопровождать персонажа от начала до самого конца. Вооруженный своей первой сценой и сокровищницей музыки из спагетти-вестернов, Тарантино вернулся в Лос-Анджелес, и принялся за работу на балконе в своей спальне в доме на Голливудских холмах, печатая одним пальцем на своей печатной машинке Смит Корона. Сразу после завершения первоначального варианта сценария в конце апреля 2011 года Тарантино пригласил группу своих друзей, в том числе Сэмуэла Л. Джексона, к себе домой, чтобы показать так называемый 166-страничный роман. Тарантино думал про Джексона на роль Джанго, но актеру было 62. Он был немного старова для этой роли, и Тарантино дал ему роль преданного Стивена, которого актер называл самым презренным негром за всю историю кинематографа. Джексон наслаждался предложением после роли его самого любимого доктора Мартина Лютера Кинга-младшего на Бродвее. Тарантино встречался с Уиллом Смитом, когда актер снимался в фильме «Люди в черном 3» в Нью-Йорке. Они пробежались по сценарию, но актер не был уверен в сценарии и не знал, хватит ли ему времени на это. «Давай посмотрим, как я себя буду чувствовать». «И если ты никого не найдешь, давай снова поговорим», сказал Смит режиссеру. Тарантино встретился еще с шестью актерами. Идрисом Эльбой, криссом Такером, Терренсом Ховардом, Майклом Уильямсом и рэпером Тайризом. Прежде чем встретиться с Джейми Фоксом. Тарантино быстро понял, что ему не надо переживать насчет способностей Фокса. Джейми понял материал, сказал Тарантино. Но самое главное, он был ковбоем. Забудьте о том, что у него есть своя собственная лошадь. И это на самом деле его лошадь в кино. Он из Техаса. он все понимает. Мы сидели и говорили, и я понял, если бы сейчас были шестидесятые, и я выбирал актеров для телевизионного вестерна, и у них бы в 60-х были такие темнокожие парни, я бы выбрал Джейми на роль одного из них. И именно его-то я и искал. Клинта Иствуда. На нервах Джейми Фокс попросил своих представителей связаться с Джексоном, чтобы узнать его мысли по поводу джанга «В конце дня все, что я мог сказать им, это прежде всего Квентин Тарантино» сказал Джексон. А во-вторых, если бы мы говорили 10-15 лет назад, этого разговора вообще бы не было. Потому что я бы играл эту роль. А если ты хочешь узнать еще что-то, ты не тому позвонил. После того, как Ди Каприо не сыграл роли Ханса Ланды в «Бесславных ублюдках», он позвонил Тарантино, чтобы сказать ему, как сильно ему нравится роль владельца плантации Келвина Кэнди. Я изначально писал его как «намного более взрослого человека». Так что мы сели вместе и обсудили это. Я шел домой и спрашивал себя, он может быть молодым человеком? Что я потеряю, а что получу, изменив этого персонажа? Это были непростые размышления. Обычно это работа актера – меняться и вживаться в персонажа. Но это задело интерес Тарантино. Внезапно я подумал о скучающем, раздражительном мальчишке-императоре, калигула Луи XIV, чей прапрадед был хлопковым магнатом. Он бездельник, испорченный и богатый. Сидя за столом и читая сценарий, Ди Каприо выразил некоторые беспокойства. Тарантино так описывает первое прочтение. Он такой, «Мне надо будет это повторять много-много раз?» И мне придется говорить именно «Нигер?» Я сказал «Да, тебе придется». А он «Ну а можно как-нибудь? Нет, нельзя». Потому что это так ведь и есть. Это реальность того, что происходит. Как только он понял, что либо он согласен на все, либо ни на что не согласен, он ушел домой. А на следующий день он согласился на все. Тарантино больше импровизировал, придумывании кадров в «Джанго», чем в его предыдущих работах с оператором Робертом Ричардсоном, что подразумевало написанный от руки список кадров, которые он давал каждое утро. «Когда мы на улице, это должно быть похоже на Сержио Леона и Сержио карбучи сказал Тарантино Ричардсону. «Внутри, особенно в особняке Кэнди, это Макс Афюльс». Съемки начались в последнюю неделю, ноября 2011 года, в Лонпай, Калифорния. Потом они переместились в Джексон Холл, Вайоминг и Луизиану. Окончились они 24 июля 2012 года. Долгие съемки. «Мы снимали этот фильм вечность», — сказал Джексон. Часы в металлическом ящике размером с гроб полным червей и многоножек, теперь снятся Кэрри Вашингтон в кошмарах. В кульминационном монологе Ди Каприо проповедь, вдохновленная российской книгой по френологии из личной коллекции актера. У него несколько раз срывался голос. В шестом дубле он ударил рукой по столу так, что разбил бокал и размазал кровь по всему столу. Фокс повредил спину. Во время тренировок пчелы напугали лошадь Кристофа Вальца, которая сбросила его, актер сломал себе таз, что выбросило его из съемочного процесса на два с половиной месяца. В Северной Калифорнии декабрь выдался бесснежным впервые за сто лет, что заставило Тарантино перенести съемки в Вайоминг. Он потерял несколько актеров во время этих перемещений. Джозефа Гордона Левита, Энтони Лапалья, Кевина Костнера и его замену Курта Рассела, которого в конце марта заменил Уолтон гогинс «Было действительно сложно сделать этот фильм», – сказал Тарантино. «Когда вы делаете эпопею, и вы снимаете месяцы напролет с армией людей в экстремальной жаре и холоде, самой сложной вещью оказывается вспомнить, почему вы вообще решили это делать. Очень просто сдаться». Вайнштейн и продюсеры Тарантино были нацелены на релиз под Рождество, чтобы смочь принять участие в премии «Оскар» в 2012 году. В какой-то момент во время съемок нам нужно было принять решение, у нас кино тянет на «Оскар» или нет. Мы все подумали, что тянет. Постпродакшн был ужат до четырех месяцев. Все усложнялось тем фактом, Что в первый раз в жизни Тарантино заканчивал фильм без монтажера Салли Мэнке, которую нашли мертвой, она скончалась от теплового удара во время прогулки по парку Гриффит, чуть позже выхода «Бесславных ублюдков». Он начал работать с Фредом Раскиным, который начал монтировать, пока Тарантино еще снимал. Первый черновой монтаж увидел свет уже через четыре с половиной часа. «Метод работы Квентина заключается в том, чтобы отснять полный сценарий, а затем урезать его до самого основного во время монтажа», сказал Раскин, который боролся за сокращение трех главных сцен. «Боя мандинга, сцены с собаками и сцены с почти кастрацией в амбаре». Первый монтаж не достиг цели. Несмотря на то, что фильм выглядел по-настоящему хорошо во время тестового показа, можно было сказать, что людей он травмировал. Они хлопали в конце фильма, но не весь кинотеатр взорвался аплодисментами. Тарантино пришлось договориться с Ванштейнами о трех дополнительных неделях, которые ему нужны были, чтобы снять новую финальную сцену. За что Тарантино принял условие отказаться от большого куска в своей прибыли. Финальный бюджет оценили 83 миллиона долларов, что сделало его самым дорогим фильмом из всех фильмов Тарантино. «Перестрелка» стала одним из самых дорогих дополнений. Изначально Шульц убивал Кэнди, Буч пух угрожал, Джанго поднимал руки вверх, его схватывали, а потом сразу шла сцена в амбаре. Кино казалось готовым к тому моменту, так что Квентин сократил все до самого необходимого. «Появляется Джанго и всех убивает», — сказал Раскин. Немного похоже на бесславных ублюдков, Джанго «Освобожденный» уделяет внимание другому периоду исторических фильмов в категории «Б», но продолжает тему мести, начатую еще в «Убить Билла», которая стала доминировать в работах Тарантино и дошла до «Мономании». Жанровому арабеску удается продержаться в воздухе благодаря удивительному мастерству многословности. А Джанго – это фактически два фильма в одном. Первый – что-то вроде вестерна на американском юге в 1858 году, где немецкий иммигрант и охотник за головами Кинг Шульц, Кристоф Вальц, красноречивый, со стриженной бородой и вычурной риторикой, покупает раба Джанго, Джейми Фокс который может помочь ему найти трех братьев, на которых у него есть ордер. В первый раз мы его видим в оковах и обносках в холодную техасскую ночь. Вскоре Джанго одет, как мальчик в голубом, Гейнсбору. Он выдает себя за лакея Шульца, осуществляя жестокую расправу над белыми рабовладельцами. Убивать белых за деньги? Что тут может не нравиться? Говорит он о своей работе. Или с точки зрения зрителя, кино Тарантино о межрасовой дружбе. Что тут может не нравиться? Прошло много времени с тех пор, как Тарантино в последний раз воспользовался товарищеским удовольствием дуэта. Его заряженное эгом писательство давало персонажам все меньше предрасположенности к неконфликтности с другими персонажами с течением времени. Большая часть убийц в «Убить Билла» действовали поодиночке. В «Бесславных ублюдках» Ханс Ланда все делал один. Но беседа, которая течет между Джанго и доктором Шульцем, с подмигиваниями, подкручиванием усов, оживляет что-то похожее на межрасовое товарищество между Джулсом и Винсентом в криминальном чтиве. Даже если кажется, что Тарантино больше интересуется многословным компаньоном Джанго, чем самим Джанго, его страсть к вальцу, кажется, не знает границ. Объяснение немецкого происхождения доктора Шульца, что заслуживает всего лишь фразы, распространяется на весь сюжет фильма. Пара в поисках говорящей по-немецки жены Джанго. Брунгильды фон Шафт. Их поисково-спасательная операция, основанная на легенде о Зигфриде, ее рассказывает Шульц, разворачивается в духе бурлескного веселья, который ближе к Мэлу Бруку, чем к Сержу Леону. Некоторые сцены, в частности гонка куклус-клановцев во главе с большим папочкой Дона Джонсона, в которой ночные ездаки капризно жалуются, что они ни хрена не видят. Через дырки в их масках эта сцена – одна из самых смешных тарантиновских сцен. «Я думаю, мы все думаем. Сумки были хорошей идеей, и я ни на кого не показываю пальцем, но они могли бы быть и получше», – заключает один. это самокоррекция с «я» на «мы» просто идеально В то же самое время – Оператор Роберт Ричардсон насыщает фильм несколькими красивейшими изображениями из всех фильмов Тарантино, начиная от брызг крови на белых цветах до скачущей галопом лошади без всадника. У него такой тонкий глаз, и его движущиеся кадры с лошадьми и всадниками являются намеком на то, Какие умопомрачительные фильмы про ковбоев он мог бы делать в более подходящее время? Написал Энтони Лэйн в «Нью-Йоркер». Но что-то происходит с темпом и размеренностью Джанго освобожденного, когда охотники приезжают на юг, а экран заполняется словом «Миссисипи». Во второй части фильма Тарантино покидает прекрасные... Вдохновленные Серджио Леоне виды и погружаются в жаркую, неподвижную и стагнирующую атмосферу Кэнди -ленда. Плантации, где жена джанга Брунгильда, Кэрри Вашингтон, куплена Келвином Кэнди, Леонардо Ди Каприо, одетым в порчу и ищущим наслаждений щеголем, который управляет жестокими поединками мандинга между своими рабами, которых они друг другу ломают руки и вырывают глаза. Театр жестокости. Тарантино здесь находит своего наиболее отвратительного и жестокосердечного ведущего, сыгранного непристойно талантливым Ди Каприо, который раздражается долгими речами о френологии, полными ненависти, пока разрывает пальцами череп своего бывшего слуги. Есть только одна проблема. В картине уже есть один болтун – Шульц, которому теперь придется выбирать между длинными сценами молчания или соревнованием по мастерству многоречивости. Он превращает фильм в мексиканское противостояние сражающихся ртов. Келвин Кэнди. Белый торт? Доктор Кинг Шульц. Я не люблю сладкое, спасибо кэлвин Кэнди, «Вы думаете о том, как я вас сделал?» Доктор Кинг Шульц, «Вообще-то я думал об этом бедном парне, которого вы сегодня скормили собакам». Д'Артаньяне, «И мне стало интересно, что бы об этом подумал Дюма?» кэлвин Кэнди, «Повторите?» Доктор Кинг Шульц, «Александр Дюма, он написал трех мушкетеров». Я думал, что вы его поклонник. Вы назвали своего раба в честь главного персонажа его романа. Если бы Александр Дюма был бы здесь сегодня, я думаю, чтобы он подумал. Келвин Кэнди. Вы сомневаетесь, что он бы одобрил? Доктор Кинг Шульц. Да. Его одобрение, мягко говоря, сомнительное предположение. Кто знал? что писатель, написавший «Бешеных псов» и «Криминальное чтиво», шедевры американского народа, напишет такой душистый, сдобренный вычерностью диалог. У Тарантино всегда была слабость к риторическим архаизмам. В «Криминальном чтиве» Сэмюэл Л. Джексон говорит, «Но «Ну позволь мне возразить, своим находящимся в плену зрителям, состоящим из выпускников школ, но мы можем видеть страх на их лицах, и сцена длится всего пять минут. Она пригвождает тебя к сиденью еще до того, как ты понимаешь, что происходит. Лекция Ди Каприо по фронологии напротив, произнесена за обеденным столом, она длится двадцать пять минут. Более чем достаточно для того, чтобы начать подозревать, что Келвин Кэнди, как и Билл перед ним, зануды, мирового уровня. Фильм заканчивается отмщением Джанга, снова забрызгавшим стены особняка Кэнди Кровью, у которой есть свои собственные балетные па. Написал Дэвид Томсон в нью Republic. Это Джексон Поллок на скорости. Кровь брызжет из тел так же, как и сперма брызжет в порнофильмах. Она не может дождаться момента, когда вырвется из тела. Зритель думает, сколько из фильмов Тарантино делают такой же переход от движения до заключения и до взрыва, как будто это дерганный подросток, которого закрыли в его комнате. К тому времени, как Тарантино появляется в кадре в роли австралийского Редника, фильм теряет свою меланхоличность и свое горькое остроумие. Он становится шумной возней. Написал энтони лэйн это ода спагетти вестерном с вареным альденте потом еще чуть чуть доварным а потом до краев залитым соусом фильм взял оскара за роль второго плана для Кристофа вальца и за лучший оригинальный сценарий разрушение табу на рабство в фильме придало ему вес который хорошо сыграл свою роль для академии так же как и его прекрасный юмор помещая свою историю о справедливой месте на Старый Юг, а не на Дикий Запад, и делая своего героя бывшим рабом, Тарантино разоблачает и пренебрегает древним табу», написал Энтони Оливер Скотт в Нью-Йорк Таймс. «Если вы смоете кровь и анархический юмор, вы увидите в Джанго Освобожденном моральное отвращение от рабства, инстинктивную симпатию к жертвам несправедливости и подтверждение того, что раньше называлось братскими отношениями в отношениях между Джанго и Шульцем.